Интерлюдия. Твари. Все они твари. Лживые, боязливые, слабые. Похожие на трусливых ядовитых муравьев. Ненавидят ее. Желают ей зла. Мерзость. Раньше она боялась. Пряталась, потихоньку шатая муравьиные домики, вызывая панику, злобу и страх. Зачем? «А как же еще? Она тоже живая. Ей тоже нужен кто-то». Аврора изогнулась, пропуская опасное и коварное заклинание от лежащего наверху мага. Бородатый ублюдок не мог больше стоять. Его химия выдохлась, но теперь его прикрывал мертвяк, который был самым опасным из всех троих. На проткнувшей ногу кости был сильный яд. Теперь Авроре нельзя устать, нельзя выплеснуть из себя слишком много. Как только она это сделает, яд завоюет еще немного ее тканей, разлагая их. «Ненавижу». Прошептала она еле слышно, отправляя сгусток своей энергетической ненависти в мага. Тот, как и десятки раз до этого, ловко разбил ее бесформенный сгусток своей нечестной магии. Дохлый ублюдок прыгал за ней как кузнечик, раздергивая внимание и угрожая еще парочкой костей, высунувшихся у него из ладоней. Она уворачивалась крича от ярости и негодования. Второй раз уже ситуация становилась отчаянной. Она ни на чем не может сосредоточиться. Очень сильно болела спина. Маленький, меньше ногти осколок, засел в ее лопатке, причиняя очень сильную боль. Проклятый крикс, проклятый гном. Откуда он? здесь взялся. Сломанный сукин сын так и не помог ей. Хорошо, что ему не хватило мозгов стрелять в нее сразу. Она была совершенно не готова к физическим атакам. Станцевав еще несколько кругов с Базилиусом, она исторгла из себя полотнище сырой силы, слегка исказившее, подбирающееся к ней по шкуре чудовище проклятия бывшего учителя. Темное пятно на коже монстра, даже не пятно, а огромное, но едва видимое лужа, взбурлило, взрываясь целым фонтаном смертельно опасного вещества — в которой ее тут же попытался толкнуть некромант. Крикнув от ужаса, Аврора сосредоточила много магии в здоровой ноге, выпрыгивая из образовавшегося каньона с вновь начавшей метаться тварью. Маг, перевернувшийся на спину, начал осыпать ее быстрыми магическими ударами, практически безвредными для тела и магии, но очень, очень болезненными. Она уже попадала под такие. Разрываясь от страха и ярости, Аврора заметалась по песку, вздымая целые снопы его в воздух. Казалось, ярко-синие камки боли были буквально везде. Она запрыгивала, отскакивая все дальше и дальше, чувствуя неладное. Ловушку, засаду, гамбит. Что? Неизвестно. Маг продолжал бомбардировку, тратя огромное количество сил на атаку, которая в любом случае не причинила бы ей вреда. Он куда-то ее загонял. Но куда? Она уже убила ублюдского гнома. Уже сломала бога. Остались только эти двое. Но они не сбегают, а загоняют ее. Куда? Ах, вот оно что! Количный шестерук пришел в себя и рассчитывал снова заключить ее в пузырь. Он затаился под песком. Она отпрыгнула назад. Сильно, далеко, использовав свой резерв почти до лимита, определенного ей торчащей в ноге костью, радостно ухмыляясь собственной прозорливости. Сейчас она выйдет из зоны поражения Лейлуша, а затем подготовит свою атаку, пока лежащий маг будет вопить о помощи своему мертвому приятелю. Бажок ничего не успеет сделать, он истощен даже по меркам своего жалкого состояния. Отпрыгав едва ли не на сотню метров, Аврора радостно ухмыльнулась, а пару секунд, окончательно потеряв голову его и от отчаяния, устремилась вперед. Ее обдурили. Обманули. Маг, тварь. Он тратил силы не на ловушку, а выигрывал время. За лежащим Лейлушем стоял Базилиус Энна и он указывал рукой вниз. А туда, куда он указывал, что-то бросал Магнус Крикс. Демонов выживший должник. Как? Они убивают ее. Нет, нет, нет, нет, нет, нет. Они убивают тварь. Нет, нет, нет. Нога Менее важно. С руки срывается искрящийся чернотой шар. Аврора знает, что затаившийся под песком шести рук должен подпрыгнуть, чтобы успеть хоть что-то, поэтому посылает и второй шар, прикрытый первым. Бог, сорвавшийся с места в поисках спасения, получает удар вторым шаром точно в левый бок, отлетая в сторону с диким криком и без всяких левых рук выбыл. Дальше она устремляется вперед легкими пружинистыми скачками, одновременно с этим полосуя воздух перед собой ногтями. Это уже за гранью ее возможностей, ограниченных ядом. Но она больше его не ограничивает. Аврора усилием воли убивает свою ногу чуть выше торчащей из нее кости, пережимает сосуды, а затем и вовсе пережигает их, заставляя кость выпасть на бегу. Нога работает, анимированная ее маной и волей. Это главное. Мелкие удары, что она наносит с большой скоростью, это целые тучи несильных и неглубоких порезов, которые нанесет ее невидимая мана всем троим про противником. Маг не в состоянии выставить щит, а остальным двоим негде прятаться. Каньон, насколько понимает девушка, начинает заполняться и хором. Необычным и хором, смертельно опасным для всего живого и неживого, а тем самым, древним, примордиальным, от капель которого выли даже драконы. Так было написано в книгах. Им некуда деваться. Правда. Только Лейлуш может заставить стену песка вздыбиться, принимая на свою каменную плоть все ее удары. Недочет. Аврора подпрыгивает метров на 20 в воздух, чтобы повторить атаку. Но здесь, в верхней точке, видит спокойное лицо мертвяка. Он взмахивает костью, растущей из его руки, спокойно и почти лениво. Отрубает ей ногу по колено. Уже умершую, но тем не менее, очень ей дорогую. Аврора, несмотря на свое почти затухшее эмоциональное состояние, чувствует огромную обиду и негодование. Она, молодая девушка, теперь калека. Шансы, что кто-то посмотрит на нее одноногую исчезающей малы. Сначала ей кажется, что она слепнет или внезапно опьянела. В первую секунду это не очень важно, потому что ей хватает сил поймать в воздухе и сжать некроманта так, что того переламывает в странную сдавленную фигуру, напоминающую смятого бумажного человечка. Она отшвыривает его вниз одной силой воли, начиная падать вниз. Монстр, чудовище, что ей так нужно, дергается и бьется о стенки каньона, все залитое черной жидкостью. Из глубоких ран на голове создания льется потрясающее количество и хора. Нет! Кричит она, отправляя колеблющийся, дрожащий и нестабильный шар разрушительной магии прямо в одну из больших ран. «Она должна убить тварь! Она обязана!» Ей нужно. Изысканно сложная конструкция, из едва видимых многогранников впитывает в себя ее атаку, рассеивая ее в воздухе. Аврора кричит в отчаянии, падая на землю и видя, как проклятый гном продолжает срывать с себя гранаты, сосредоточенно кидая их вниз. Взрывы еле слышны, но они есть. Низкорослый урод отчаянно отшатывается, уворачиваясь от выплесков и хора. Она шлепается на песок, и тут же все меняется. Потерян правый глаз. Нет, он на месте и даже видит, но теперь ей не подчиняется. Зато силы почему-то больше, наверное, даже на порядок. Достаточно, чтобы просто Усилием воли смести Лейлуша в сторону, как крошку со стола. Он успевает кинуть в нее что-то очень сложное и запутанное, облепляющее Аврору как слабожалище паутина, перед тем, как его вместе с песком, камнями и мертвой травой уносят в сторону. Далеко. Аврора тратит несколько секунд, чтобы сбросить себя заклинание, а затем поднимается. Ей не составляет труда ощутить и подтащить поближе кусок своей мёртвой ноги, чтобы приставить его на место на одной силе воли. Это ненадолго. На месяц, может быть два, потом придётся делать протез. Но к этому времени она уже доберётся до мамы с папой. Пока нужно всех убить. Стоп. Что? Рядом? Рядом не ощущается их. Всей троицы. Бог, маг, нежить. Их нет. Совсем нет. От нее сейчас невозможно спрятаться, да и они не прячутся. Она мало знает, что о магии, но чувствует вкус затихающего портального пробоя. Сбежали. Она не против. Много силы, но хаотично движущийся зрачок правого глаза мешает всему. Будь Лейл Луждаров, она бы сейчас от него сбежала. Глаз не закрывается. Неважно. Они хотят принести остров. Потом найдет. Потом убьет. Сейчас важно добить тварь, ворочающуюся в ванне из своей крови. Она должна это сделать. Любой ценой. Пуля. Она расплющивается прямо перед ее лицом. Первая, вторая, третья. Аврора уже забыла, что поддерживает кинетический щит, но очень этому рада. Закрыв правый глаз рукой, она ковыляет навстречу стоящему белобрысому коротышке, который с каменно спокойным лицом выпускает у нее пулю за пулей. Она ненавидит его. Настолько сильно. Настолько, что забывает обо всем. Короткий. Бездушный. Предатель. Маленькая. Сломанная. Тварь. Она чувствует себя как великан перед муравьем. Крик снимак он беззащитен. Она может смять его в мясной кубик, используя лишь крошечную часть сил, появившихся после жертвы ногой и глазом. Вместо этого она бережно, почти нежно вырывает из его рук пистолеты, отбрасывая их подальше, улыбается и шагает вперед. Он тоже шагает к ней, лапая рукоятку огромного тесака, что таскает с собой везде. Аврора выпускает тончайшую ниточку своей обжигающей горячей ненависти, отправляя ее в кида. Таня уловимо быстрым движением перечеркивает его короткие ноги в районе колен. Мелкий ублюдок падает на грудь с изумленным выкриком. Аврора улыбается от этого звука, а затем магией выдирает нож из обрывков ремней, намотанных на гнома. Нож летит в сторону, зарываясь в песок, а она с наслаждением выпускает еще две неуловимо быстрые ниточки. Мелкая тварь елозит по песку, захлебываясь им и криком. Его руки по самые плечи отделены от тела. Она замирает, желая полностью насладиться моментом, но внезапно ее пригибает к земле колоссальной невидимой силой. Что-то происходит, что-то чудовищное и необоримое, масштабов которой она никогда не представляла. Давление на Не тается в течение пары минут, а затем неожиданно пропадает целиком и полностью. Раз и ничего нет. Но что-то случилось. Аврора смеется заливисто, как колокольчик на дверях булочной. Они сбежали, а теперь сбежали еще раз. Вместе с городом. Жаль, она этого не видела. Но потом... Потом, потом, потом, потом. Сначала Крикс. Магнус, уродский Крикс, наконец-то. Поднять магии тела, оставшиеся без рук и ног, совсем не сложно. Он очень легенький. Грязь, песок, слезы и кровь из прокушенной губы делают эту смазливую рожу куда более приглядной. Она идет вперед, неся перед собой сверлящего ее взглядом должника, как знамя. «Такие, как ты!» – бормочет Аврора. Она хочет знать ответ, поэтому встряхивает должника, как кошка трясет мышь. «Такие, как ты!» «Вы всегда помогали мне. Вы так работаете. Вас заставляют помогать мне. Ты был обязан. Почему ты не помог?» «Пошла ты!» — еле слышно шепчет умирающий. Его прекрасные глаза с ярко-белыми росчерками на фоне темно-синей радужки сейчас, кажется, светятся. «Это из-за разорванных сосудов», — понимает Аврора. Кит продолжает. «Ты! Я никому ничего не должен. Ты так работаешь», — убеждая то ли его, то ли себя, — говорит Аврора. «Ты был обязан. Был должен. Но не стал. Ты плохой». Ты неправильный. Она стоит на краю обрыва над огромным червем, почти переставшим шевелиться. Каждое движение гигантской матки с разорванной головой порождает кучу отвратительных хлюпающих звуков. Хватит уже! почти нормальным тоном говорит вечный гном. Убей меня! Сама разбирайся со своими психами. Кто из нас сломан, так это ты. Он говорит правильные вещи. Ей нужно срочно его убить, а затем срочно добить эту гигантскую тварь. Очень и очень быстро. Но она не хочет отпускать эту мерзкую сломанную игрушку, пялящуюся на нее снисходительно и бесстрастно. Я убью всех твоих. Угрожает Аврора. Мне уже будет все равно, ухмыляется гном. Его улыбка очень подлая, улыбка победителя. Так должна улыбаться она, но Аврора не умеет. Должник усмехается еще хуже, а затем говорит так, как будто читает ее мысли. Суматоха, хватит страдать херней. Добей меня. Меня зовут Аврора, рычит девушка. Ей очень важно, чтобы он знал. Кто тебя так зовет? Почти с сожалением наклоняет голову навык исколечный должник. Только мама и папа? Он! «Невыносим!» Она задыхается от обиды. Гном хрипит, изгибаясь в ее невидимой хватке. «Чуть надавить» и «сломается». Как некромант. Но этот живой. Она подходит к нему почти вплотную, становясь нос к носу. А затем, внезапно резко оборачиваясь, выбрасывает руку с зарядом магии. Подкрадывающегося сзади огромного нелепого кота, разносит на мелкие клочья, забрызгивая их обоих. «Ну что?» Она хочет обернуться, чтобы с издевкой посмотреть в его глаза, но почему-то замирает на полпути. Слышится очень-очень неприятный хруст. Аврору немножко дергает. Затем дергает сильнее. «Что это?» Что-то с рукой, не той, с помощью которой она метнула в кота магию, а с другой, она переводит взгляд на нее и начинает кричать. От ужаса. Кит, впившийся ей в плечо зубами, бешено работает челюстями, разгрызая ключицу. Это длится всего секунду, а может быть две, перед тем, как внутри девушки происходит настоящий взрыв маны, отбрасывающий от нее врага, разгрызшего ей плечо. Дальше с каждым из них случается нечто, чему второй никак не может быть свидетелем. Низкорослый кит, падающий вниз в кипящее море, состоящий из эхора, грязи и внутренних органов чудовищной матки, не может видеть, Видеть, как кричащую от шока и ужаса девушку, не отрывающую взгляда от чудовищной раны на плече, скукоживают в небольшую яркую точку, которая с хлопком пропадает. Это магия. Магия переноса, задействованная кем-то посторонним, или же ей самой. Сама же девушка, даже будь здоровой во всех известных смыслах и обладая стократно большим могуществом, не смогла бы увидеть то, что за секунду до обрушения в черную ядовитую жидкость увидел кит по имени Магнус перед своими глазами. Уничтожно целевое существо О класса. Степень опасности 904432 зафиксирован прогресс. Текущий прогресс 372%. Получено 74 очка развития. Получено 28 призовых очков развития. Ваш долг закрыт. Требуется возобновление связи с администратором. Опасность. И народная агрессивная среда. Показатели жизнедеятельности падают. Покиньте опасную зону. Покиньте опасную зону. Покиньте зо у